Глава 10. До корпоратива Дымова остаётся чуть больше недели, Наташ, а у нас почти ничего не готово. Я в сотый раз вношу правки в сценарий. Не представляю, как буду ему смотреть в глаза, когда он вернётся из командировки. Мы сидим со Швицевой в конторе после очередного прогона. Я всё делаю сама, и, конечно же, много я не предусмотрела. Например, что нам сошьют костюмы на два размера больше, чем нужно, или что аппаратура для дискотеки выйдет из строя, и что тебе надо отвлечься, Петрик. Верная подруга суёт мне в руку яблоко. «И поесть. Ты за эти три недели схуднула слишком. Приедет твой Дымов и тебя не узнает». «Да не мой он совсем». Устала вздыхаю. «Дымов в Лондоне. Какие-то сделки на сотни миллионов заключает. А я здесь и не могу справиться с его корпоративом. Похоже, придётся просить Палыча помочь. Они с Марго только и ждут, когда я к ним за помощью приду». Маргарита с шефом, как узнали о решении Дымова, по сути самоустранились от этого заказа. Только предоплату получили за корпоратив, и тут же объявили всем, что я отвечаю за праздник для Q Invest. Полный карт-бланш Петра, сказала тогда Марго. Вот как считаешь, так всё и делай. Мы мешать не будем тебе. И помогать тоже. Агня после того, как дымов улетел в командировку, ушла на больничный. Вместо себя оставила свою ассистентку, Астой, как сказала Малака. Ничего не знает, отвечает через раз, и я уже поняла, что лучше ей не звонить и ни о чём не спрашивать. Может пожаловаться на Агню и её боссу? Наташка деловито откусывает своё яблоко. Одно его слово, и она примчится и будет помогать с устройством. Во-первых, у меня нет его номера. А во-вторых, Наташ, он ясно мне дал понять, что доверяет, что верит в меня. И я не могу, понимаешь, вот так признать. Короче. Швецкова громко перебивает и спрыгивает с лестничной ступеньки, на которой до этого сидела. Тебе надо переключиться или расслабиться. Давай в кино сходим сегодня или в боулинг поиграем. Или на свидание с Глебом. Поднимаю вверх мобильный. Он снова звонит. Хуже репья. Швецова не выбирает выражения, когда речь заходит о нашем знакомом. Это ж сколько раз ты ему говорила, что занята? Три или четыре? Знаешь, а вот сейчас, наверное, соглашусь, если предложат встретиться. Наташка громко и возмущённо фыркает. За последние пару недель он меня трижды приглашал. Поужинать в ресторане, покататься с ним на велике в парке и поплавать на катере по реке. Напористый парень. Но я каждый раз говорила ему: "Нет". Привет, Глеб. Ну наконец-то. Слышу в тропке довольный голос парня. Я уж и не надеялся. Пообедаем завтра. А давай сегодня. Смотрю на часы. Сейчас. Ого, у тебя что-то случилось? Глеб, похоже, растерялся немного. Той игнор включала, а теперь Слушай, я не настаиваю. Играть в кошки-мышки с парнем мне совершенно не хочется. Понимаю, у всех свои планы. Заеду за тобой через 10 минут, обещает Глеб, и приезжает через 7. Швиццово время засекала. Племянник нашего виц- мэра по-прежнему не нравится моей подруге, но она встречу с ним она меня отпускает. Может, расскажет что про компанию, про людей, для которых мы тут выкладываемся. Он ведь на дымово работает. Не будет ли ж ему знать что и как? А то у огня и её ассистентки снега зимы не допросишься. Но мне даже спрашивать не приходится. Глеб привозит меня в ресторан и сам заводит разговор о корпоративе. «Ну, рассказывай, что приготовили для нас?» Сразу же спрашивает приятель, едва мы садимся за стол. В машине он почти всё время болтал о том, как гонял на катере по нашей речке. А Глеб и правда загорел ещё больше. Ему идёт. Всё-таки, что бы там ни говорила Швецова, а парень он очень симпатичный. «Если ты про ваш корпоратив, то все вопросы к Дымову», пожимаю плечами. Он велел никому не говорить. «А я разве никто?» Неожиданно серьёзным, даже чуть обиженным тоном спрашивает Глеб. Ну, конечно. Раз великий и ужасный КБЖ так сказал. Прости, кто не понимающий, смотрю на блондина. КБЖ? Да забей. Глеб почему-то смутился, даже румянец на щеке проступил сквозь загар. Это наши семейные клички. Его так жена Ромки называет. Ну, это между нами. Не очень понимаю, но дальше с вопросами не лезу. Семейное так семейное. Расскажи о компании, пожалуйста. Какие люди у вас работают? Что можно ожидать от них на корпоративе? Люди как люди. Глеб пожимает плечами. Везде одинаковые. Дым всех держит в ежовых рукавицах. Но мне вот что интересно. Он возьмёт с собой на эту пьянку Ирину? Она всё-таки в компании работала, многих знает. Ирина. Это имя я прекрасно запомнила. Подруга Дымова, которая когда-то была его подчинённой, и подружка Агнии. Это если Палыч ни в чём не соврал и ничего не приукрасил. Но Глеб об этом не знает. Ирина? Переспрашиваю, а сама прикрываюсь меню. А это кто? О! Это любимая женщина Дыма. Они давно вместе. Раньше Димыч постоянством не отличался, баб менял каждый месяц. А с Иркой остепенился. Есть как-то сразу расхотелось. Но когда приходит официант, я наугад тыкаю в какое-то непонятное блюдо. Кажись, ещё и очень дорогое. Но в дешёвые места Глеб меня никогда не приглашает. Мы будем рады всем, кто придёт. Дипломатично отвечаю. А почему Ирка? Вы с ней близко знакомы? Ну да. Кстати, хочешь познакомиться? Что? Ну нет. Я сюда пришла развеяться, а не расстроиться. Но Глебу, как и прежде, не очень-то нужны мои ответы. Он уже машет кому-то. Я оборачиваюсь и сразу чисто на интуиции выделяю в толпе её. Самая красивая женщина, которую я когда-либо видела вживую. Высокая и стройная, с идеальной фигурой, которую облегает не менее идеальный светло-голубой дорогой костюм. Глаза тоже голубые и очень выразительные. На высоких скулах играет едва заметный румянец. У неё очень светлая кожа, я бы сказала, фарфоровая. Небольшой и очень аккуратный нос, а губы пухлые, но без намёка на вульгарность. Густые русые волосы красиво собраны в причудливую косу. Утончённая дама с аристократической внешностью. Она идёт прямо к нам, как Аврора плывёт. Привет, Глеб. Голос у Ирины очень красивый, женственный. На вид ей лет 25, может, 27. Отдыхаешь пока шеф в командировке? Я вообще с девушкой. Глеб словно не слышит намёка в её вопросе. Это Петра, и она готовит корпоратив для нас. Слышала, наверное. По тому, как сузились глаза Ирины, я понимаю, что она обо мне ещё как слышала. Если бывает не любовь с первого взгляда, то вот она стоит передо мной в голубом летнем костюме и бежевых лодочках на шпильке. М-м, да. Подрогами мы с этой Ириной точно не станем. Можно даже не пытаться. Но я, как умею, вежливо ей улыбаюсь. Здравствуйте. Она продолжает меня оглядывать, на приветствие не отвечает. А мне уже интересно. Передо мной Агния 2.0, модель обновлённая и улучшенная, или всё-таки Димов выбрал себе живую, нормальную женщину. А то, что я ей не понравилась, так имеет право. Привет, наконец кивает. По её лицу сейчас не очень понятно, о чём она думает. Первая реакция схлынула, и теперь Ирина мне почти улыбается. У вас свидание или можно присоединиться? Свидание, разумеется, Глеб отвечает первым, не давая мне рта открыть. Но если хочешь, садись, конечно. Говорит он беззаботно и доброжелательно. Я даже не обижаюсь, что мы его мнения не спросил. Да и самое интересное, чего греха таить, такую женщину выбрал себе Димов. Красивую это понятно. А дальше что? Как продвигается подготовка корпоратива? Первым делом спрашивает меня Ирина. Сегодня утром как раз была репетиция программы. Да, Дима рассказывала о ваши идеи с вечерней дискотекой, сообщает Ирина. Мне любопытно, что у вас в итоге получится. Так ты будешь на нашем корпоративе? простодушно спрашивает Глеб, хотя ответ, по-моему, очевиден. Подруга Дымова тоже удивляется. Разумеется, мы с Дмитрием будем. Надеюсь, вы нас не разочаруете, Петра. Сказала это таким тоном, будто Ирина сама в свои слова не очень верит. Но на красивых кубах играет доброжелательная улыбка. Не притерёшься. А я представила её рядом с Дымовым. Очень эффектная пара получается, и красивая. Я же ему до плеча не дотягиваю. Вам обязательно понравится наш корпоратив. К тому же у Дмитрия Андреевича будет возможность дыма легко разочаровать. Обрывает Глеб меня на полуслове. Его требования не каждый выдержит. Ир, как ты вообще с ним живёшь? Я чуть рот не открыла от такой беспардонности. Ирина покраснела, но быстро пришла в себя. Отлично живу, Глеб. Получше многих, сам знаешь. Дима и правда очень требовательный, особенно в бизнесе с подчинённых трёт три шкуры. Я сама работала под его руководством, и знаю, о чём говорю. Кстати, Петра, имейте это в виду. когда будете представлять свой корпоратив. И не слишком обижайтесь, мне всем дано выдерживать напор Дымова и соответствовать его стандартам. Да я не обидчивая. Смотрю на странное блюдо, которое мне принесли. И вообще, Дмитрий Андреевич никогда не давал мне повода на него обижаться. Вот как? Ага. Тогда за вас можно только порадоваться, Петра. Ирина сверкает белозубой улыбкой и не замечает официанта подошедшего к ней с меню. И надеется, что чудеса возможны и так же будет дальше. Я, кстати, верю в чудеса. Может, поэтому мне дымов и доверил корпоратив. Она смотрит на меня в упор, а я не отвожу взгляда. Так и играем в гляделки. Никто не хочет уступать. Не то чтобы я что-то против неё имею, но тут даже Глеб почувл напряжение. Реально повезёт Петру, если дым тебя не съест, но он всегда смотрит на тебя плотоядно. Как? Ирина переводит взгляд на парня, а я удовлетворённо выдыхаю. Глаза вот-вот слезиться начали бы. Плотоядно. Глеб пожимает плечами. Я же сказал. У пацана, похоже, напрочь отсутствует инстинкт самосохранения. А я в этот момент с интересом разглядываю свою тарелку. Что же мне всё-таки принесли? Ты демонизируешь Дмитрия, после паузы медленно произносит Ирина. Её голос чуть звенит, и я думаю, что ей стоит сдерживаться. Петр, Дымов вас точно не съест. Я об этом позабочусь, красноречиво говорит её взгляд, а губа растягивается в лёгкой улыбке. Полностью согласна с вами, Ирина. Не сомневайся. Она грациозно встаёт и поправляет тонкими длинными пальцами прядь волос. Увидимся на корпоративе. И хорошего вам свидания. Ну как она тебе? спрашивает Глеб, едва дождавшись её ухода. Красивая, да? И цену себе знает. Но вредная иногда бывает. Ко мне чего-то прикопалась. Хотя мы с ней обычно нормально ладим. Ага, очень красивая. У меня много вопросов к Глебу, но я не уверена, что их стоит задавать. и она будет на корпоративе. Я удивлён на самом деле. Парень потягивается, обнажая загорелый пресс. Дым не скрывает, но не афиширует свою личную жизнь. Я, например, Ирку у нас в компании никогда не видел. Как я поняла, они не просто встречаются, они живут вместе. Может, поженятся, а значит... Нет, это я образно сказал, не живут они вместе. Глеб категорично качает головой. И он никогда на ней не женится. Чего это? Я вмиг забываю об осторожности. Почему не женится? Не сказать, что меня это расстроит, но интересно же. Просто не женится и всё, повторяет Глеб равнодушно. Ирка знает, но её это не парит. Любит сильно Дима, ну и ле его бабло. Блондин, который так любит потрепать языком, сейчас замолкает, а я бы ещё послушала. Ирина мне показалась той ещё штучкой. Не такой откровенной стервой, как Марго, и не такой надменной ледяной королевой, как Агния, но очень себе на уме. своего не упустит и будет вгрызаться в место под солнцем или рядом с Дымовым до последнего. Хотя, не моё это дело. Ты про корпоратив лучше думай, Огнева. Глеб отвлекается на звонок мобильного, а я от нечего делать, кручу головой, рассматриваю посетителей и замираю. Три девицы под окном практически. Ирина, Марго и... Заболевшая Агния. Я прекрасно вижу лицо помощницы Дымова. Румяное, загоревшее и здоровое. Судя по тому, как она уминает салат, очевидно, что она не валеет. Сидят себе втроём, довольно болтают, совершенно не замечая никого вокруг. Так, значит. Глеб, я сейчас. Киваю парню, а сама, взяв в руки мобильный, иду к этой совсем не святой Троице. В абан к иду. Добрый день. Громко стараюсь и с удовольствием смотрю, как меняются в лице Змеюка и Агнии. Ирина тоже заметила перемены, но недоуменно хмурится. Привет, Петр. Первая отмирает Марго. Ты как здесь оказалась? С приятелем встречаюсь, как и вы. И у меня вопрос к вам, Агне. А то вы же болеете так тяжело, что даже на мои звонки и письма ни разу не ответили. А девчонка ваш ассистент совсем никуда не годится. Может, мы после об этом поговорим? Марго смотрит на меня и не видит, как бледнеет Агня. Вообще мы обедаем. Приятного аппетита. Мы, конечно, поговорим, Маргарита Семёновна. Как только Дмитрий Андреевич вернётся. Навожу на дамочек камеру мобильного и делаю несколько снимков. Они в таком ауте, что даже слова не сказали. Мне нужна ваша помощь, Агня. Настоящая помощь, а не то, что вы делали эти 3 недели. Ведь вы не больны, верно? Иначе не сидели бы здесь. Да что ты себе позволяешь? Успокойся, Марго. Негромко цэдит Агня. И если у вас что-то не получается, не надо валить на здоровую голову. А я не валю. Я хорошо помню, что Дмитрий Андреевич сказал со всеми трудностями, если возникнут, обращаться к вам. Я это и делаю прямо сейчас. Я жду взрыва, жду, что любовница Димова меня поставит на место, ведь я наехала на её подружку, типа нюх потеряла. Но Ирина на удивление молчит. Сидит, откинувшись на спинку стула и аккуратно пьёт воду. Так что вам нужно, Петра? Агнес с трудом отрывает взгляд от моего мобильного. Чтобы вы выполнили свою работу, как вам велел Димов.